Часть вторая. Космос. Земля. Институт скорой помощи. К середине июня начались дожди. Грохочущие, как тяжелые орудия, летние грозы отмывали асфальт, выполаскивали больную листву городских деревьев, и они стояли молодые и чистенькие, как весною. В разгар такой грозы на шоссе из аэропорта стремительное такси попало правыми колесами на плывущий студень обочины – Дернула, завертелась, поехала боком и перевернулась на крышу. И дорога замерла. Завопили тормоза, набегающих с двух сторон машин. Из сплющенной кабинки вытягивали человека в изорванном, сплошь обляпанном кровью пиджаке. Понесли под навес автобусной остановки. Понесли умирать. Он уж не дышал. Но сквозь пелену дождя проскочил кремовый фургон, скорый тормознул, Перевалил через газон, разделяющий дорогу, и минуты не прошло, как скорая неслась обратно. Еще через 10 минут грузовик техпомощи увез разбитую «Волгу» и обморочного и старапанного, но в общем невредимого шофера. Тем временем в кабине скорой каждый делал свое дело. Младший фельдшер резал и сдирал одежду, врач нацеливался зажимами, перехватывал кровоточащие сосуды. Старший фельдшер, собрав складками сердитое солдатское лицо, регулировал легочный автомат. Водитель гнал машину, вдохновенно удерживая ее на слое воды, покрывающей асфальт как масло. На въезде в город ливень кончился, как оборвал, и водитель еще добавил газу. Многометровый шлейф водяной пыли тянулся за скорой. Жалобно, тонко кричала сирена, покрывая шум центральных улиц. На перекрестках регулировщики выглядывали из-под мокрых дождевиков и свистели, останавливая движение. «Последний поворот». Машина наискось черкнула по перекрестку, вкатилась в переулок и еще раз, наддав сиреной, свернула во двор. «К операционному», — напомнил врач. Водитель молча правил. Врач все еще оттирал руки марлевой салфеткой. Он проговорил, всматриваясь в лицо раненого. «Яков Борисович, прямо с кислородом в операционную». Фельдшер уже отпирал дверцу. Машина задним ходом подвернула к дверям операционного корпуса, взвизнули по рельсам колесики носилок и, поспешно приседая под тяжестью, фельдшеры понесли носилки в дом Дождь ударил по велому боку кислородной подушки. Выйдя из операционного, врач сказал водителю напрасно гнали, сам Ямщиков дежурит, взял на стол. Хирург был похож на носорога, морщинистый, свирепо-невозмутимый. Сам Ямщиков. Он вышел с растопыренными руками, окинул взглядом свой оркестр, ассистентов, сестер, анестезиологов, проговорил «открываем полость, печень будем штопать». И наступила великая тишина. Печень была очень скверная. Через полчаса хирург спросил «Пульс? Норма?» «Я спрашиваю пульс. Иван Иванович, норма?» – отвечал анестезиолог. «Врете?» Первый ассистент смигнулся ресниц-под, нагнулся к кардиографу. «Не врет, Иван Иванович? Пульс? Восемьдесят?» Иван Иванович только покосился, свирепо поверх маски. Руки его укладывали печень, как тесто, в форму. «Я вам еще не врал, Иван Иванович, у него насос вместо сердца правый, идеальный какой-то, больной, дышит, как дельфин», – сказал анестезиолог Иван Иванович выркнул в маску, несколько минут в операционной молчали, только сестра шепотом считала салфетки, чтобы не забыть кусок марли в брюшной полости. Потом хирург сказал в пространство «Шейте». Третий врач передвинулся на его место и стал зашивать полость, стремительно протаскивая иглу и завязывая узелки. А профессор Ямщиков затопал вокруг стола. Руки он нес перед собой, как два флажка. Посмотрел, проговорил «Века!» ему приподняли век, и хирург посмотрел в зрачок. Глаза самого профессора были лишены ресницы, воспалены и свирепы. Он фыркнул, повел маской и приказал, готовьте челюсть, руки, все, готовьте. Ира, позвони моей, скажи, сам обедать не придет, скажи, апостол режет. Резал Иван Иванович до ночи. Пациент упорно дышал, и сердце действительно работало, как насоса. Утром же профессор едва вошел, осведомился, жив ли оперированный. Оказалось, жив. Ямщиков отправился в бокс, пофыркал и вдруг приказал «Ира, швы, смотреть... Где, Иван Иванович? Брюшину!» Июньское утро сверкало за окном, за спиной профессора. Дождь лил ночь напролет, светило солнце, а с деревьев еще капало. «Это что такое?» — шепотом спросил Ямщиков. «Съединительная ткань», — пискнула Ира. «О, академик, поди сюда, слушай. Никого к больному не допускать, никого, смотри...» посмотри Иван Иванович», — пропищал Ира. «По ее было видно, умрет, никого не пустит». Ямщиков стремительной носорожьей побежкой покатился к административному корпусу и через минуту был в кабинете профессора Потосова, директора Института скорой помощи. «Дорогому гостю», — удивленно пропел директор. Ямщиков пренебрег его удивлением и спросил. «Смотрел вчерашние операции?» «Пока администрирую». «Что? Были происшествия?» «Происшествия? Зачем же?» «Были операции», — отвечал им Щуков. «Поинтересуйся». И положил на стол тетрадочку «Историю болезни». Черный, по восточному изогнутой брови профессора Потосова полезли вверх и согнулись, как вопросительные знаки. «Довезли? Из Караваева?» — воскликнул директор. «Так точно я прооперировал». «Печень?» Все. речень, череп, ребра извлек, ноги сколотил, руку еще. Пузырь зашили. Ты отчаянный человек, Иван. Ночью он умер, конечно. Живет. Ну и здоровяк. Поздравляю, Иван. Рискнул, выиграл. Ты не прыгай, сказал ночь Помнишь, был секретный циркуляр? Здесь читали, в твоем кабинете. Что-то помню, выжидает, он сказал директор. Ничего ты не помнишь, не бреши. Приказано сообщать о случаях ускоренной регенерации тканей. «Где этот циркуляр?» «У меня в сейфе». «Скажи, при циркуляр? Очень здоровый человек, выжил. Спасибо ему, помнится году. В...» Ты подними циркуляр», — перебил Иван Иванович. Директор полез в сейф. Профессор Ремщиков навалился животом на край стола и хрипло зашептал. «Утром, утром понимаешь, полчаса назад приходим с Ирой живой, хорошо». Храпит, как извозчик, а брюшина зажила. «Что-что? Зажила на уровне пятого дня. Чисто! Хоть швы снимай!» Иван Иванович повертел толстыми пальцами, подыскивая ещё сравнение. Хоть, хоть, «Хоть хвойную ванну ему прописывай! Челюсть срослась!» Между тем профессор Потосов извлекал из сейфа последовательно обломок человеческой кости, коробку с танталовыми шурупами для свинчивания костей же, коробку свёрл, бутылку спирта и, наконец, папку с бумагами. В ней отыскал циркулярное письмо, начинающееся словами. М -м -м, «Всем больницам, госпиталям, станциям скорой помощи». Они прочли документ. Потосов опустил его на стол текстом вниз, наорал телефонный номер. «Алло, с кем я гов... говорю?» «Так, правильно. А, -а, а это, говорит, профессор Потосов, директор института скорой. Да, по письму. Вчера мужчина. После авто...» «Я говорю, после автомобильной катастрофы. Да».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 об этом позаботится Павел, — сказал Зернов в конец. — Связной дайте Павла прием. Но отпустив кнопку микрофона, Зернов опять услышал голос Анны Егорны. — Первый. Вы учтите, здесь Иван Емщиков, он скандал устроит. Ему на вашего Павла знаете... Как всякий сторожил н Зернов был наслышан о профессоре Емщикове, о его мастерстве почти сказочном и о неукротимом характере,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 Возможно, прибор вообще прозрачен для рентгена, а мы штабных работников облучаем каждый день. Второе. Врачам, психологам, физикам провести комплексное исследование. Программу представите на утверждение. Прибор не портить. Включать не больше двух раз. Михаил Тихонович, вскрикнула докторша, не больше двух раз. Жестко повторил зерно третье. Апостол не должен знать, что посредник и кристаллы мы обнаружили. Впрочем, следствие я поведу сам».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 «Вы притворялись, что вспоминаете?» «Ну да». «Остальное правда». Зеведнов пожал плечами. «Не верите?» «Все, что я говорил, поддается проверке. Посредник наверняка один раз был в деле. После восьми включений он рассыплется, если не после семи». «Проверяете?» «Ильдаринген, он непрозрачен, как я говорил». «Зачем вы играли?» – спросил Зернов. «Михаил Тихонович, я не хвастан, правда?» «Ведь я даю ценнейшую информацию. Без нее последний бы погиб. А он еще пригодится, хотя бы для операции «Тройное звено». Смею напомнить, я ожидал информацию об однозарядном посреднике, и сегодня она подтвердилась убедительнейшим образом. Что вам до манеры, в которые я выступаю на совещании, неубедительно. Я должен знать все, что знаете вы. Тогда, когда нужно мне, а не по вашему усмотрению. Сейчас я должен знать, зачем вы играли».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 Двое суток назад мир казался прекрасно устроенным. Он был подобен Солнечной системе, в которой светят три Солнца. Великие. Вокруг них по сложным, однако же неизменным орбитам вращаются члены высших каст. Затем вторая система спутников — низшие касты. Все было четко и определенно. Цель пути задана раз и навсегда. После смерти — возрождение. При жизни — стремление вверх. В темноте подземных заводов копошились низшие из низших. Крапчатые комбинезоны. пари Розовые комбинезоны обслуживали поверхность планеты и мечтали о работе в монтировочных. Один на тысячу допускался до обслуживания ракет. Для болога высшей касты начальной ступенью успеха был орбитальный монтаж. последней ступенью бессмертия и вечная жизнь на спутниках. Туда ввысь направлялись стремления Глора и Ник двое суток назад, а сегодня, удостоившись приглашения от самого командора пути, Монтажники угрюмо натянули капюшоны на глаза и выглядывали из-под них, как рош-роши, посаженные в клетку. Орбитальные монтажники получают отпуск раз в полгода таков устав главного дока. На орбитах не место посторонним. Там уж не познакомишься с биохимиком, специалистом по детекторам. Неудача казалась сокрушительной. Они стремились вниз к подземным заводам, а их послали на орбиты. Наступил час большого восхода, три часа до смены. Ник проворчал в капюшон. «Поедем, что ли, покатаемся?» «Напоследок». «Ну, поедем», — сказал Глор. «Клянусь черными звездами». Он злобно передернул плечами и шагнул в коридор. Впоследствии он понял, что повело его к магазинам, но он бессознательно жаждал утешения. А в голове застрял вчерашний разговор о новом ботике для подводной охоты — Говорили, что бот уже выставлен для продажи и, выведя скитальца из гаража Глор, послал его на восточную дорогу к магазинам предметов роскоши. Над заводской равниной занималась большая заря. Между горизонтом и черной полосой туч поднялся сноб синих лучей. Восход был скверный. Подстать их настроению. «Хорошо бы, если вдруг буря. Ракеты бы отменили», — сказал Ник. «Не надейся», — проворчал Глор. но все же поднес к браслет и взял прогноз погоды. Действительно ожидался ураган. По прогнозу фронт достигнет третьего округа к большому закату, однако же фронт не эпицентр. Ракеты будут взлетать до полуночи. И монтажники мрачно умолкли. Лишь косились на подземные заводы, их было полно вокруг восточного шоссе. То и дело мелькали зияющие жерла туннели, из которых по пандусам выезжали грузовозы с тюками комбинезонов, контейнерами башмаков, металлического проката, пластмассы, синтетической пищи. Только с перчатками не было. А может и были. Может, как раз последний гравелёт, заваленный контейнерами с надписью «приборы», и вёз перчатки. Потом в распадке между двумя холмами блеснул золотистый полусферический купол магазины. Глор спросил, «Пойдем взглянем на этого, на новый бот». «О, великие небеса!» — простонала Ник. «Новый бот!» И отвернулась. Глор только ждал повода, чтобы разозлиться. И вот повод нашелся. Госпожа Ник ухитрилась спиной показать, как она презирает Глора за недостойное, неуместное, попросту говоря, младенческое любопытство». он должен думать думать искать выход когда же он станет взрослым наконец иди если желаешь я пока подумаю сказала она глор фыркнул и пошел ему уже не хотелось смотреть ботик но отступать тоже не хотелось независимо сутулли в плечи он оглядел полусфероидальный вестибюль хорошо бы отыскался знакомый поболтали бы аник пусть ждет в элитном магазине только и болтать Но прозрачные площадки, лесенки, переходы были почти пусты. Стеклянная фантасмагория, заполняющая вестибюль, сияла самодовольным с муглорозовым светом. Глору со всех ног подкатил робот в синей униформе, пропищал господин монтажник высшего класса с облаговолити. Глор отмахнулся. Эскалатор бесшумно низверкал в торговые залы. Назолевый робот, позвякивая от избытка услуживости, топал следом. «Пускай его», — подумал Глор, — «все-таки компания». В пустом зале громкоговоритель бормотал кокетливым женским голосом. «Пилот-приставка даст вам, господа, незабываемые ощущения». «Да, незабываемых ощущений только и не хватает», — злобно подумал Глор. Перед ним в длинном туннеле сияли свежей оранжевой краской шестиноги. Дальше гравилеты. Еще дальше в легкой дымке из-за расстояния висели мыльные пузыри подводных ботов. Зал больших машин. встречу прошли, как белые привидения, два диспетчера. Ближний Глору казался слишком юным для столь высокой касты. К тому же он щеголял в немыслимом тончайшем комбинезоне. На боках фронта ясно проступали смигзы, рудименты третьей пары конечностей. «Ох, и наглый же юнец! Разве такой щенок может быть толковым инженером? И уже диспетчер!» Не зря шепчет, что беспардонная наглость — лучший путь к величию. Злобно подергивая плечами, Глор прошел к повелителю ураганов и воззрился на него невидящими глазами. «Приходится смотреть, раз уж пришел. Обводы и правда потрясающие. Ого, а люки? Великолепнейшие люки!» Он присел, чтобы заглянуть под брюхо машины, и услыхал незнакомый голос. «Господин Глор? Сын Тарик, Честь имею приветствовать. Светлоглазый Под кормой повелителя стоял небольшой, очень складный балок. Был он в комбинезоне специалиста высшего класса с застежками инженера-физика, серебристом, сиреневыми каемочками. Одежда сидела на нем броско, щеголевата и казалась совершенно новой. Руки в безукоризненных перчатках он держал сложенными у живота,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 «Новейшая модель, господа элит-специалисты. Имеется нижний люк для выныривания при подводной охоте размер 8х6 при наличии обычного верхнего и бокового люка в трюмного размера 11х11». Люк захлопнулся. Светлоглазый успел отпихнуть робота, и тот остался снаружи. Он жестикулировал, стоя на прозрачной броне, чудовищно искажающей все вокруг. Ноги робота казались огромными, а тело крошечным, как синенькая елочная игрушка. Светлоглазый был ловкач. Как только захлопнулся люк, он придвинул челюсти к уху Глора и зашептал, защелкал с невероятной энергией и убедительностью. голос у вас нынче, Глак?» «Отлично. Известное лицо определяет вас к себе инженером для поручений. Не знали?» «Теперь знаете. При выходе в космос дух местной ракеты известное лицо ваше. Поняли?» «Это очень просто и совершенно безопасно». Инженер весело щелкнул челюстями. «Он сам водит ракету. Сам. Понимаете?»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 — Мыслящего не извлекайте ни под каким видом. «Слышите — Слышите? — угрожающе спросил инженер. — Это категорическое условие. — Помните, нас нельзя обмануть. Возмездие будет мгновенным. — Ладно, — сказал гор А я позабочусь, чтобы вы меня не обманули. — Мы-то что? Уничтожьте мыслящего известного лица. — Госпожи Ник, ни слова. — Плавного пути. — Безветренной дороги. — Безветренной дороги, господин инженер. — Да... Почему вы обратились ко мне? Я же сказал, вы назначены адъютантом к известному лицу. Ну, идите, идите. Иглор пошел. Договор. большое солнце низко висело над деревьями. Вот-вот оно скроется в тучах, медленно опускающихся от зенита к горизонту. Предчувствуя бурю, вышли на охоту целые стаи лаби-лаби. от громадных ветеранов до молоди, родившейся этим летом, с носовой платок величиной. Позже с первым ударом ураганы лобелаби свернутся в клубочки и попрячутся в развилках воздушных корней, а пока они летали под черными, как уголь тучами. Небо полыхало зловещими зарницами призрачно-зелеными в солнечном свете. Заповедный лес шелестел и гудел, как возбужденная толпа. Деревья стали меньше ростом, уходили в землю поглубже, выпускали дополнительные корни, переплетались между собой ветвями. Одни лишь рата, спутники бурь, стояли невозмутимо. Эти деревья поддавались ураганам, взлетали высоко, к самым тучам и мчались, многие сотни километров захватывая новой области. Иные ухитрялись миновать дикий океан и пустить корни на другом материке. Ник и Глор смотрели на лесную суету, пока скиталец пробирался к старой башне. Ехали в открытую. Сегодня они покидают планету, а на орбитах свои законы и своя охрана. всё уже было переговорено. Посредник спрятан в стальном кожище двигателя. Если светлоглазы рассчитывал подслушивать их разговоры, то он зря рассчитывал. Стальной экран отсекает радиоволны. Госпожа Ник сидела просветленная, небрежно постукивала ботинком. Когда Глор, явившись из магазинов, рассказал ей про Чхага, она ответила тремя фразами «Ты молодец! Я уж думала бежать и скрываться! Поехали брать Нуру, умница ты мой!» По дороге к лесу они прослушали пересадочную инструкцию. Чхаг дал не всю Пи, только два раздела – общие правила и правила пользования ППК, то есть посредниками планетного класса. Из общего раздела они узнали, что ППК берут исключительно мыслящих балогов. Иными словами, Севка и Машка не могли перемещаться из тела в тело с помощью ППК. Им, инопланетным, нужен был ПДК, посредник десантного класса, чтобы перебраться в тело химиков, остаться на планете и добывать схему перчаток. Но десантного посредника не было. Приходилось лететь в главный док. С другой стороны, там их ждала возможность, настолько соблазнительная, что лучше было не думать о ней пока что. Правда, это возможность, которую Глор и Ник даже не обсуждали, а только обменялись взглядами и поняли, эту возможность удастся реализовать тоже с помощью десантного посредника. Как его заполучить и как найти третий раздел пи? Вот вопрос. Башня приближалась, покачиваясь в так шагам машины. С верхушки сорвался лист, кувыркнулся, встал на ребро, свистнул в чащу. Они обречены, как этот лист был обречен упасть. И Ник обречена, рано или поздно мы их оставим, и тогда с ними расправятся, как с предателями, — подумал Севка. Вчера от этой мысли севки углора чернела в глазах, как при перегрузках, потому что нет ничего ужаснее чем думать о себе «он» и предвидеть свою гибель, называя себя «он», а того, кто останется «я». Сегодня он думал о гибели спокойно и утешал Севку. «Ничего, мальчик, не горюй обо мне. За правое дело, так это называется, на земле». «Сейчас надо брать нурру». Глор остановил скитальца, откинул кожу от двигателя, достал теплый чехол, из него посредник. Синяя титановая трубка с чашечкой излучателя на одном конце и гашеткой на другом аккуратно легла в руку. Под пальцами очутились две пластины по числу мест в хранилище. Одно синее – пустое место, второе – оранжевое. Место занято. На свободное мы примем нору. Для приема следует нажать гашетку и синюю пластину. Так. Все хорошо, думал лор А что, господа, произойдет, если мы допросим почтенного мыслящего? Ведь мыслящие не могут лгать. Допросим, право. Светлоглазый она знает кое-что, а мы играем с ним вслепую. «Решено. Только проделаем один фокус». Глор опустил посредник под кожух, а за перчатку сунул пустой чехол, соскочил на землю. Сильно пахло встревоженным лесом. Горький, живительный запах, от которого все живое приходит возбуждение, стремится уйти куда-нибудь, где не достанет ураган. «Скверная планета. Глобальные ураганы по семи раз в году. Хорошо, что на Земле не так». Он оглянулся на машину укрыто хорошо, Проверил связь с Ник, для бодрости включил звякающую, цокающую музыку волны всеобщего оповещения. Пока он стоял, большое дерево ласково протянуло ветвь, медленно изогнуло вокруг спины, приняло со своего. За дерево. Он не противился, только закрыл глаза. Несколько секунд ждал, не думая ни о чем. А когда открыл глаза, перед ним сидел Курк Нурра. и внимательно смотрел на чехол, задвинутый за отворот его перчатки. — А вот и вы, — сказал Глор. — Да, я. Нурра облизнулся длинным черным языком. Он сидел по-собачьей на задних лапах, толстый средней парой упирался в землю. Тоже по-собачьей, а передние, когтистые, свисали вниз, как у сидящего медведя. — Как вам жилось, Нурра? — Отожрался, — пролаял курк. И правда он заметно поправился. Ран затянулась молодой голубой шерстью, Он был весь чистый и лоснился, и он глаз не спускал с футляра. Приступая к намеченной программе, Глор опустился на землю, честно говоря, с дрожью в коленках. Ник было далеко, и здоровенному кургу ничего не стоило перегрызть ему горло, как Неску. Сидя, балок оказался меньше курга. Однако Нур рассмотрел миролюбиво, еще раз облизнулся и спросил «Госпожи нет?» на в машине. — Слушайте, Нура, я приехал по делу. — Ор, понятно. — Посредник? — Посредник. — Скажите, Нура, чем вы были прежде? — Не ваше дело, — немедленно пролаял Курк. — Посредник у меня, — напомнил Глор. — ару посредник. Мне тело нужно. — Будет и тело. Но прежде постараемся побеседовать спокойно. Глор приподнялся с земли. Нура зловещий предупредил о RCD. Загрызу. Они поглядели друг на друга. Вот так история. Я был ору Десантником. Вдруг залойл Нура. ли ли ар -р -р. Линии? Линии, да. Первый «Высокий чин недоверчиво», — сказал Глор. «Да, линии первый, командор!» Заикаясь от злобного волнения, торопился Курк. «Командовар!» Он задыхался и перебирал свободными лапами. «Чем командовали, господин десантник?» Вместо ответа Курк бросился ему на горло. Монтажник успел ударить его ногой в тяжелом ботинке с магнитными защёлками, он ничего не понимал. Только затеялся настоящий разговор, как этот псих бросился. аннура откатившись на несколько шагов, визжал от боли и перебирал лапами. «Простите, — проволон. «Так, а не надо называть меня. Горло перекушу». Перемежая рассказ с визгиваниями и рычанием, он поведал свою историю. Нураду дослужился до линии 1 на протяжении двадцати с лишним походов. Потом еще восемь походов командовал десантами. Замещал точку, которая, как известно, не может покинуть корабль, а занимается только навигацией в открытом космосе. Он захватил со своими десантами три планеты, после попал на каторгу. И все потому, что с дуру пошел в десантники, бросив штатскую специальность пилота припланетных ракет. «Так вы еще и пилот!» Кург надменно пролаял. «Я водил бупы во имя пути!» Изумился Глор. О бупах в школах этой планеты рассказывалось так же, как в земных школах о египетских колесницах. «Буп» означала большая управляемая пассажирская ракета. На них летали, когда не было гравиторов – Значит, пилоту и десантнику нури перевалило за 300 лет. Как я сразу не сообразил, 30 походов. И каждый поход длится не меньше 10 лет. Пожалуй, пилотские навыки Нуры мало пригодятся в деле. Однако пилот всегда есть пилот, а принадлежность к таинственной и почитаемой касте десантников, из которой не возвращаются в мир, дело Нуру ценнейшим сотрудником. Глору не доводилось прежде и говорить с десантником – «Как же вы попали на каторгу?» «Предал путь», — обманул доверие. «Дезертир», — злобно перечислил Нур. «Погодите, вы что, дезертировали?» Еще раз удивился Глор. «Надоело. Подлая работа», — сказал Курк с намеренной дерзостью. «И посмотрел, вот, мол, как я думаю о вашем пути и о ваших десантах». «Вы хороший парень», — сказал Глор. Тогда Нур добавил еще «ваш путь». «Большая тачка для грязи. И вы сами грязь. Что вам нужно от меня? Благодарности?» «Нет, не благодарности. Мы улетаем на станции орбитального монтажа. Там я намерен занять другое тело. А вам хочу предложить свое». «Вам это зачем? Думайте живо. Мы торопимся. На сутки другие станете мыслящим. Затем свобода. Вы монтажник высшего класса. Разоблачат». Нура хотел сказать, что тело перейдет к нему без навыков монтажника, ведь сознание Глора будет в другом теле. А Нура — не таинственный комонс, как севка или машка. Его сознание такое же, как у Глора, и одно другому не подчинится. — Я позабочусь, чтобы вас не разоблачили. — Обещаю твердо. Нура приподнялся. Злобные глаза щелочки вспыхнули, клыки ощерясь блеснули когти. — Согласен. — Пропадай, все. — «А когда вы перейдете в посредник, курк обязательно на меня бросится?» «Как вы полагаете?» «А загрызет. Работайте из машины». «Не хотелось бы, если бы вы позволили вас связать». Нур разрычал и уперся всеми шестью ногами в землю. «Бросьте. Сам загрызу». «Либо вы мне верите, либо нет», — рассердился Глор. «В посреднике лежит мыслящее, я должен его допросить. Надо поместить его в ваше тело. Клянусь путем, если бы я пожелал причинить вам вред то нашел бы способ «А-а-а-а!» Должны поговорить. Да, он говорить не сумеет. Я учерся двенадцать лет. Об этом Глор не подумал. Пусть так, даже лучше. Он представил себе, что допрашивает беззащитного мыслящего, да еще и в связанном теле курга. Хорошо, идемте к машине. Ему хотелось потрепать зверя по загривку. Побоялся. Ник уже держало посредник наготове курк лег в траву устаившись з лющим звериным взглядом глор старательно прижал когтем синюю пластину второй палец устроил на гашетке вытянул руку направив посредник на курга нура тяжело дышал шерсть на его боках стала приподниматься и глор надавил на спуск под когтем шевельнулось окошко посредник стал тяжелее а курк медленно опустил морду в траву глор разжал пальцы оказывается они были стиснуты до боли пластина стала оранжевой. Теперь два места заняты. Он посмотрел наружу, трава распрямлялась, шелестя и поблескивая на солнце. Поляна была пуста, дикий курк исчез в лесу под встревоженными деревьями, и нельзя было угадать, по какой тропе он ушел.